А вот с князем ему не повезло. Злой князь матрос давал ему поручения одно тяжней другого. Сперва он велел каку насыпать в тесто под земельному батюшки толченой травы махорки и Витязь с большими потерями это исполнил. Потом князь приказал построить к своему граду дорогу да непростую, а железную